Электрические светы Мы, электрические светы, Над шумной уличной толпой, Ей наши рдяные приветы И ей наш оцвет голубой. Качаясь на стеблях высоких, Горя в преддверьях синема, И искрясь из витрин глубоких, Мы дрожь, мы блеск, Мы жизнь сама. Что было красочным и пестрым, Меняя властным волшебством, Мы делаем бесцветно-острым, Живей и призрачней, чем днём. И женщин с ртом, как рана алым, И юношей с тоской в зрачках Мы озаряем небывалым венцом, Что обольщает в снах. Даем соблазн любви продажной, Случайным встречам тайный смысл. Угрюмый дом многоэтажный Мы превращаем в символ числ. Из быстрых уличных мельканий Лишь мы поэзию творим, И с нами каждый на экране, И на экране кто? Мы с ним. Залив сияньем современность, ее впитали мы в себя. Всю ложь, всю мишуру, всю бренность преобразили мы, любя. Мы электрические светы над шумной уличной толпой. Мы современные поэты, векам зажженные судьбой.